других скандинавских вождей, между которыми Рольф занимал только подчиненное место, и облегчил ему средства поселиться на острове Вальхерни. Вскоре опустошение Фризии и прибрежной Шельды придало молодому изгнаннику смелость на значительнейшие подвиги. Сенна была тогда свободна, и его взор обратились на нее. В долинах Барабанта образовалась экспедиция многочисленнее всех до Толевизины в Гали. Базову Рольфа храбрейшие морские короли Севера присоединились к нему со своими воинами, и армия Нортманов, одушевляемая вождем, в котором уже зарождались способности законодателя, выступила в двух колоннах сухим путем и водой. Общим сборным пунктом был избран Руан. Рольф, пришедший туда сухим путем, вошел в Руан беспрепятственно 25 июля и овладел им. Флот прибыл не раньше ноября но, несмотря на холод, Рольф тотчас пошел к Парижу. Карл Толстый, соединявший под своим слабым скипетром все, что оставалось от монархии Карла Великого, вел войны с несколькими вельможами Италии и Германии, отказывавшими ему в повиновении. Карловингская династия достигла последней степени упадка. Париж казался беззащитно открытым нападению завоевателя. Армия пиратов взяла замок Понтуас и 25 ноября явилась перед Парижем. Семьсот раскрашенных судов покрывали реку на пространстве двух миль. Варваров считалось более тридцати тысяч. Смелые грабители, три раза в сорок лет опустошавшие Париж, не ждали никакого сопротивления и полагали, что могут пробраться до источников реки. Каково же было их удивление, когда нашли город укрепленным вновь осену, запруженную двумя деревянными мостами, защищаемыми двумя огромными башнями. Три знатнейших владельцах наестрии Гюго аббех, маркиз Анжуйский, Гозлин аббат сен жермен пре впоследствии епископ парижский, заперлись на острове Сите со всеми храбрецами, остававшимися в стране, и убеждали жителей победить или умереть с ними. Воинская доблесть возникала. Наконец из избытка опасности и отчаяния. Это недавно наследовал графу парижскому Конраду, брату Гюго Аббе. Этот молодой человек был старший сын Роберта Сильного и шел по следам отца, так же как и брат его Роберт, разделявший с ним опасности и подвиги. Придя к Парижу, Зигфрид, командовавший авангардом пиратов, потребовал свидания с епископом Гозлином и просил позволения пройти через запруду сено, чтобы подняться по ней выше города. Император Карл, отвечал Гозлин, верил нам Париж не для пагуба государства, но для защиты его. Если бы оборона этой стен, например, была уверена бы верена тебе, как верена нам, то неужели ты согласился бы на подобные требования? «Конечно же нет», — воскликнул Зигфрид. «Если я сделал это, то заслужил бы, чтобы мне отрубили голову и бросили псам на съедение. Однако же, если ты откажешь мне...» я буду приходить ежегодно опустошать твой город. Тем и кончились переговоры. На другое утро с восходом солнечным началась атака. Норманы обратили все усилия против башни Большого моста на северном берегу, еще не совсем конченую. И на этом мосту бились два дня с неслыханным ожесточением. Горожане, монахи и священники участвовали в деле. Аббат Эбль, племянник Гозлина, соперничал В мужестве и храбрости с графом Эдом сам Гослин был слегка ранен копьем. Видя, что не могут взять ни башни, ни святы врасплох, пираты превратили осаду в блокаду, поставили лагерь в северном предместье и возобновили нападение уже несколько дней спустя. Варвары эти, гордость которых требовала непременной победы, употребили все, что осталось в преданиях о воинском искусстве римлян. Они построили трехэтажную подвижную башню, но парижане убили стрелами людей, двигавших ее. Потом Нортмана подошли к другой башне, одни под подвижными менталятами, покрытыми сырыми кожами, другие покрываясь своими щитами. Они в одно время осадили башню с земли и мост судов, стараясь наполнить ров башни, Бросали туда землю, деревья, трупы животных и даже, наконец, тела своих пленников, которых убивали в глазах осажденных. Они поражали башню тремя таранами, стараясь в то же время отдалять парижан градом стрел и свинцовых пуль.